Глава 15. Мне никогда раньше не доводилось быть на экзотических рынках. Хотя и в сетевых магазинах уже давно появились всякие авокадо, манго, папаи, и маракуи, но к ним я даже близко подходить боялась. Во-первых, из-за цен. Во-вторых, стеснялась. Ну, типа, что я забыла в калашном ряду. Мне все эти чудо-овощи и фрукты только рисовать приходилось на практике. Был у нас заказ на рекламу для магазина здорового питания. Я очень любила смотреть обзоры всяких восточных рынков. Вот уж где царило буйство красок, от которого у меня начинало сосать где-то под ложечкой. Оказавшись на продовольственном складе острова, я поняла, что до этого не видела ничего подобного. Корзины и подносы с продуктами стояли ровными рядами — Склад был крытым, но плетение стены из лозы было практически ажурным, наверное, для лучшей вентиляции. По площади этот самый склад был примерно с футбольное поле. Бродить и смотреть здесь, наверное, можно было часами, а посмотреть было на что. Первыми располагались лари с мукой и десятком видов круп. Я не обнаружила здесь только привычного риса и, кажется, манки. Все остальное, что было мне знакомо и не очень присутствовало. Амарула прикатила откуда-то тележку, вместе с ней подошла поздороваться работница склада Руна. Голоса других женщин, что трудились здесь, были слышны на другом конце помещения и между рядами. Телли, а мы вас ждали, приветливо сказала Руна. Лицо и фигуры ее, казалось, принадлежали молоденькой девушке. Однако, когда она улыбалась, лицо покрывалось мелкими-мелкими морщинками, и становилось понятно, что Руне уже много лет. На этом складе она была старшей, успела сообщить мне о Марула. Она отвечала за учет и формировала заказы для тех, кто поставлял продукты. Руна заправила пряди волос под повязку на голове, продолжая улыбаться мне. Волосы у нее были светлее, чем у остальных жителей. Не черные, а каштановые с пепельным отливом. Доброго дня, Руна. Улыбнулась я ей в ответ. Здесь просто потрясающе. Все так красиво и аккуратно уложено, как в лучших. Тут я осеклась, не зная, как не ляпнуть лишнего. Руна зарделась нежным румянцем, совсем по девичьи, что необычайно ей шло. Вам помочь рассказать, где что? Ее добродушно перебила Амарула, махнув рукой. «Иди отдыхай, я все сама покажу, потом мы найдем тебя». И, повернувшись ко мне, пояснила. «Все, что люди берут здесь, записывает руна. Так легче вести учет и пополнять припасы». Мы медленно пошли по рядам, прикидывая, что мне необходимо. Тележка наполнялась фруктами и овощами. Иногда мне приходилось спрашивать, что это такое, и получала от Амарулы пространные пояснения». Мне очень хотелось попробовать все новое солероз, кактус без колючек, похожий на спаржу, маринованных улиток, соленых побегов молодого бамбука. Уряда с насекомыми я, однако, заколебалась. Это было уж слишком экзотично для меня, а Марула зачерпнула небольшую горсть сушеных сверчков из корзины и с аппетитом захрустела ими. На моем лице явно проступило испуганное выражение отчего она расхохоталась и насыпала мне кулечек этой пакости. Я попыталась отказаться. Марула я не буду это есть, ну правда!» В итоге мы пришли к компромиссу. Сверчков я беру, а вот высушенных крупных гусениц категорически нет. После чего я поспешила покинуть этот малосимпатичный сектор, а омарула хихикала позади меня. Рыбный отдел был невероятных размеров. В свежем виде морепродуктов не было, а Марула объяснила, что свежее можно взять только ранним утром, а потом все солится и маринуется. Небольшая часть жарится прямо здесь на вертелах и решетках из ветвей каменного дерева, так что здесь и кулинария своя была, поразительно. Я не успевала открывать и закрывать рот от изумления. Как же на этом острове все организовано, слажено, упорядочено! Люди, каждый на своем месте. А вопросы и проблемы решаются обща, без раздоров и склок. Ну, кроме незначительных. Амарула догнала меня и сказала, что мне повезло. Лангустинов и мидий мне сейчас принесут. Кто-то заказал себе и не забрал. Пойдем, приправ тебе возьмем, специи и масло. Да и пойдем уже. Теперь ты сможешь приходить сюда хоть в компании, хоть одна». Спасибо, Амарула, с чувством сказала я. Мне очень понравилось здесь. Даже много брать не хочется, лучше приходить почаще. Амарула выглядела довольной. Мы записали все, что находилось в нашей тележке, у руны, и попрощались до вечернего сбора. Может, придете Сатаручи ко мне на ужин? рассеянно спросила я, вглядываясь вперед. Мне показалось, что я увидела силуэты Индира в сопровождении Аджару. Но могла и ошибиться, было слишком далеко. «Нет-нет», — решительно отказалась Амарула. «Завтра служба в храме, а Тару нужно провести вечер, настраиваясь к ней. На сборе его тоже не будет». Я вздохнула. «Понятно. Ну, тогда в следующий раз». «А как саджара время провели?» С хитрецой спросила она. «Да просто поели», — пожала я плечами. Да с водой помог разобраться. По неизвестной мне причине я вдруг покраснела и пришлось отвернуться, пока щеки не перестали гореть. «А не он ли там с Инди?» А Марула приложила ладонь ко лбу в виде козырька. «Значит, я не ошиблась». Парочка стояла у развилки между лобным местом и поворотом в деревню. Я сделала безразличный вид, и мы миновали их в метрах в пятидесяти по другой тропинке. По-моему, Амарула специально свернула на нее, А Джару не заметил нас, он стоял спиной. А Индира посмотрела на меня, как мне показалось, торжествующим взглядом. «Да хоть ритуальный танец спляши от радости мне все равно», — подумала я. «Себя мне тоже нужно было в этом убедить». Поэтому я вздернула нос и прошла, стараясь держать спину как можно прямее. Дома я разложила продукты в специальный шкафчик, полюбовалась разноцветным изобилием. Для себя готовить было страшно, лень, но лангустины и мидии нужно было пожарить сегодня же, и я, вздохнув, разожгла плиту. Раздался знакомый художественный свист, затем через какое-то время тихий стук в дверь. Открывать я не стала.